Я извинился перед ней. Ангел бросил косой взгляд на спутника. Как передравный. Теперь я понял. Она человек свободный от проклятия, поэтому тебя к ней так тянет. Ты любишь ломать и подчинять. Она забавна. Спи. Демон не стал отвечать на немой вопрос. Она такая же, как остальные. Не придумывай то, чего нет. Амон, каково это? Вдруг спросил тот. Когда бросаются тебе на защиту. Что ты чувствуешь? р и э л ь помолчал. В их мире не было принято вставать на защиту слабого или выступать против заведомо более сильного, поэтому поступок Кассандры выглядел даже не странным, сумасшедшим. Сложно объяснить. Только и смог пробормотать его собеседник. Удивительное чувство, словно тебя любят. Короткий смешок стал своеобразным комментарием этой реплики. Демон лег, укрылся крыльями, прислушался к мыслям девушки и нахмурился. Зачем она постоянно об этом думает? Пора ехать. Этот голос мог вырвать из сна эффективнее любого будильника. Кэска Кашпариная вскочила на ноги, но тут же рухнула обратно на одеяло, застонав. Все тело словно превратилось в один сплошной синяк. Она попробовала встать снова, однако и в этот раз безуспешно. Ноги просто отказывались слушаться. Амон какое-то время стоял, наблюдая за ее вознёй, а потом взвалил на плечо и понёс к ручью. Руки дрожали, даже когда она зачерпывала воду, и каждое движение причиняло боль. Так всегда в первый раз после использования стихии. Она высасывает силы, пояснил демон. Я справлюсь, Кассандра стиснула зубы и посмотрела в голубые глаза. Нет. Хозяин снова перекинул рабыню через плечо и направился к лошади. Шляц уже свернувший лагерь усаживал Риэля в седло. Ему нельзя, прошептала с мукой девушка, глядя на белого как смерть ангела. Он умрет. За себя волнуйся, беззлобно посоветовал Амон. Всю дорогу его спутница молчала, кусала губы и старалась, насколько это возможно, отстраниться. Демон не пытался ей мешать, и они относительно ч и н н о ехали вплоть до остановки на ночлег. Лишь тогда хозяин небрежно снял ее с седла и, отдав ш л и ц у короткий приказ охранять, ушел в чащу. Рыжий прислужник тем временем помог р и э л ю слезть с лошади и усадил его еще слабого на то же поваленное дерево, где сидела девушка. Ну и пара, прошептала она тускло улыбнувшись. Как ты? Завтра буду отлично. Друг по несчастью отодвинул в о р о трубахи и показал багровые рубцы на месте вчерашних ран. Но ведь раны, нанесенные демоном... Может излечить только демон. Ангел откинул голову и чуть сполз вниз. Ему не надо было ничего добавлять. Кэс без проблем осмыслила сказанное. Я не понимаю. Даже я не понимаю. А я рядом с ним уже семьсот лет. Видишь ли, мышка, а он воин. Он не видит ничего, кроме битв. И поверь мне, они у нас жестокие и кровопролитные. Какой он? Друг? Осторожно поинтересовалась она. В бою всегда выручит, а вот в обычной жизни скорее убьет, чем пощадит. И все? Да? Андрейль повернул голову и посмотрел на собеседницу. Он спас тебя вчера. Когда? о з а д а ч е н н о с п р о с и л а она. Когда остановил? Ты еще не готова повелевать с т и х и и она могла истощить тебя до смерти. Огонь страшная и опасная сила, управлять им сложно. Кэс промолчала, не зная, как отреагировать на эти слова. Я же вам нужна, протянула она наконец. Только так и не знаю, зачем. Ты в курсе, что наш мир проклят? Да, кивнула девушка. Только не говори, что мне надо снять проклятие. Сложно сказать, хмыкнул р е э л ь Тогда что? Возможно принять участие в одном ритуале. Туманно ответил Ангел. в Каком? Он грустно взглянул и ничего не сказал. Информативно. У нас далеко не все поддерживают идею проведения ритуала, так как нет уверенности, что он пойдет на пользу. Когда двадцать один год назад н а ш о Ракул с к а з а л что ребенок, который нужен, родился в Квардах впервые за последние полторы тысячи лет, поднялся переполох. Все были в таком восторге. Уже более заинтересованно спросила Кассандра: "Ты даже представить не можешь, в каком?" Разгорелись жаркие дискуссии. Кто-то предлагал убить всех младенцев, кто-то кричал о том, что ритуал это опасная и бессмысленная затея. Кому-то он казался е д и н с т в е н н о верным решением. В общем, предложений было множество, но все равно выбрали первое: истребление. Именно. И поверь мне, мы бы ни перед чем не остановились, если бы не Рорк. Он тогда был миротворцем между ангелами и демонами, так как мы почти ни о чем не могли договориться мирно, и в случае со столь противоречивым ритуалом снова принял удар на себя. Пользуясь привилегиями миротворца, отослал всех родившихся в указанный день и час девочек по разным м и р а м наложив на них заклинания. Заклинания защиты. Без них все вы умерли бы в течение ближайших суток. Это очень мощное колдовство. Рорк так на него потратился, что в результате остался совсем пустой, без магии. А ведь г р и я н полукровка. На половину демон, на половину ангел и должен был одним из первых ратовать за ваши истребления, но не стал. Даже все эти годы сдерживало обе стороны от охоты, пока оракул не сообщил, что пора вас собирать. И что же мешает недовольным истребить нас сейчас? Ничего, кроме решения совета и защиты хранителей. Кто это хранители? Кэс с л у ш а л а с интересом и ее распирало от множества вопросов. А ритуал снимет проклятие? Твои хранители я и Амон. Ритуал изменит этот мир. Риэль осторожно вздохнул, еще боясь потревожить едва затянувшиеся раны. Только вот к добру и ли к худу неизвестно. А раньше его уже проводили или хотя бы пытались? Да. Ничего не вышло. Коротко ответил собеседник. И сколько всего таких, как я, претенденток? Тринадцать. На подходящих может быть несколько. Просто о Ракул хочет выбрать лучшую, а заодно дать демонам и ангелам з р е л и щ И отказаться нельзя, утвердительно сказала девушка. Ангел кивнул.